Глава 61 Планировала ли я узнать что-то о своих биологических родителях? Определенно да. Какого-то плана у меня не было, но иногда в памяти всплывало имя настоящей матери. Хотелось узнать про нее чуть больше, чем просто имя и фамилия. Съездить на кладбище. Я думала, что, приехав на могилу, смогу что-то почувствовать. Затем я думала, что можно найти родственников, каких-нибудь дядюшек или тетушек, бабушек и дедушек. Кто знает, может, у меня есть двоюродные сестры или троюродные братья, да хоть кто-нибудь. Я рассуждала, что, найдя этих людей, я, возможно, обрету подобие семьи, родственников, своеобразную почву под ногами, пока зыбкую, но кто знает, во что она может превратиться со временем. И, конечно же, я думала узнать у этих эфемерных, пока что, людей, о том, от кого же родилась я. Для этого ведь нужны двое. И версии того, почему моя мать осталась одна с ребенком на руках, у меня тоже уже имелись. Начиная от безобидных, в которых мой биологический отец умер до моего рождения, и заканчивая более реалистичными что он просто бросил свою забеременевшую девушку, отказываясь брать на себя ответственность. Нет, были еще варианты, в которых мать родила меня для себя. Хотя я не понимаю таких женщин. Это же не собака. Что вообще значит это странное для себя? А может быть моя настоящая мама просто не знала, от кого забеременела? Такой вариант ведь тоже нельзя исключать. Но чего я никак не могла ожидать, так это озвученного сейчас Андреем. «Что значит, ты разговаривал с моим отцом?» Спросила я, когда первый шок прошел. «Присядь!» Андрей осторожно подвел меня к столу, выдвинув стул. «Сделать тебе кофе!» «Я этот кофе на голову тебе вылью, если ты так и будешь!» «Понял, прости!» Тут же отреагировал Андрей и, наконец-то, начал рассказывать. Оказывается, в собранной на мою настоящую мать информации было упоминание об одной интрижке. Интрижке с женатым мужчиной, который был знаком Лазаревым, и к которому пришел Андрей, чтобы сообщить обо мне. «Зачем?» – задала я единственный вопрос, что крутился у меня на языке. «Зачем нужно было это делать?» Я не просила. «Более того, возможно, найди я его сама» Я бы не захотела появляться в его жизни. А здесь Андрей снова сделал это. То, что со мной делали на протяжении всей жизни, решил за меня. Теперь понятно, почему из тебя клещами пришлось все вытаскивать. Горько рассмеялась я, не давая Андрею ответить. Ты сам прекрасно понимал, что мне это не нужно. Я вцепилась в спинку стула, до боли сжимая пальцы. «Если ты сейчас успокоишься, то поймешь, что все, что я делаю, я делаю только ради тебя», – мягко произнес Андрей. «А зачем мне успокаиваться, если я спокойна?» – крикнула я, тут же шумно выдохнув, стараясь убрать лишние эмоции. «Черт! Ну а как мне на тебя не злиться? Зачем ты пошел к нему? Ну, вычислили вы с Виталием Петровичем моего папашу?» «Почему нельзя было просто сказать мне об этом? Зачем врать? Я ведь спрашивала у тебя и ты». «Потому что твой биологический отец – хороший человек», – с нажимом произнес Андрей. «Но найди ты его сама. Ты бы даже говорить с ним не стала. Сделала бы свои выводы, увидев его фамилию и прочитав про его семью в интернете. Деньги, власть». Андрей рвано взмахнул рукой. «Ты бы просто решила, что твою мать он, скорее всего, бросил. Стоило ей забеременеть». «Логично же, она была просто любовницей и...» «А разве было не так?» — сухо уточнила я. «Не так». Пока Андрей поверхностно мне рассказывал о том, что узнал от своего отца и... при разговоре с моим, я как-то незаметно для себя успокоилась. В чем-то он был прав, я бы не стала разбираться. А что касается моей настоящей матери и ее решения не сообщать о беременности, наверное, раньше я бы этого не поняла. Но сейчас, месяц назад, пережив мысли о собственной возможной беременности, в чем-то я ее понимала. Иногда лучше уйти, обрубая все мосты за спиной, особенно когда любимый мужчина выбирает не тебя. «Нет, я могла бы ее осуждать за связь с женатым, как и его, но не получалось. Так что...» И он так сразу поверил, что у него есть неучтенная дочь? Поинтересовалась я, отпуская измученный стул и присаживаясь на него. Поверил, но все равно решил проверить. Андрей направился к кофемашине, все же решив сделать нам кофе. Тест показал 99,9. А вот это уже страшно, прошептала я, смотря в спину Андрея. Скажи мне, а где он взял материал для этого теста? Воображение тут же нарисовало Андрея, орудующего ножницами с моими волосами, пока я сплю. А может он слюни мои собирал? Хотя я вроде в подушку их во сне не пускаю. Допустим, мне немного помогла Юлия признался Андрей. «Проклятая флористка не только увела у меня жениха, но и украла зубную щетку», — со смешком предположила я. «Волосы с расчески», — сдал он ее с потрохами. «Ну и салфетку с кровью. Ты палец порезала, пока салат крошила», — пояснил Андрей. «Порезала палец?» — переспросила я, наблюдая, как он добавляет нам в кофе молоко. «Подожди, это же было больше месяца назад!» «Плюс-минус!» – пожал плечами Андрей, ставя передо мной кружку и придвигая сахарницу. «Хочешь, я пожарю тебе блинчики?» «Понял, не хочешь!» Прочитал он что-то по моему лицу и сел напротив. «Лин, прости, что действовал за твоей спиной. Я просто ждал, когда ты сама поднимешь эту тему. Я не хотел скрывать от тебя ничего!» И тем более обманывать. А вышло именно так, резюмировала я, отпивая кофе и тут же морщась. Сахар я в него так и не положила. И что же теперь хочет от меня внезапно появившаяся папочка? Познакомиться, коротко ответил Андрей. Он не знал о твоем существовании, Лин. Он не в силах исправить прошлое. Но, может, ты дашь вам шанс на будущее? В воздухе ощутимо повисло то, что Андрей не стал говорить вслух. «Мне же дала...»